Глава четвёртая. Мышка удручённо притихла с чаем и печеньками, а я завладел кухней. После оборота нога почти зажила, но повязку под штанами я действительно соорудил. Не забывать бы только прихрамывать. А ещё жрать хотелось зверски. Когда в кармане штанов зажужжала мобилка, я и ухом не повёл. Ждал, конечно, этого звонка, но было не до него. Все, что мне сейчас скажут, я знал и так. Что операция моя завершилась успешно, что поставщиков оружия взяли с поличным, и что банда Кондратьева распалась, а ее остатки разбежались, как тараканы по периферии. Единственный вопрос, который для меня оставался открытым — где сам Кондратьев? И только поэтому я должен сидеть здесь тихо и не отсвечивать. Типа, как вчера. В хирургии. В штанах снова зажужжала. «Тебе звонят, что ли?» Поинтересовалась мышка? «Да», — нехотя признал я. «Сейчас вернусь». Я сполоснул руки, вытер и, аккуратно развесив полотенце, направился на крыльцо. Захотелось курить. Но не идти же в свою лачугу за сигаретами. Да еще и ладони взмокли, и дыхание сбилось от воспоминаний. Как же хотелось снова посмотреть в морду Кондрата, сдавить пальцы на его горле и медленно выдрать ему трахею через глотку. Сколько пришлось насмотреться мне на подобное за эти семь месяцев и промолчать, делая вид, что ничего не вижу. Мне все это будет сниться не один десяток лет. Если я проживу столько, конечно. По ощущениям, я поломался внутри в нескольких местах, пытаясь не дать волю эмоциям все это время. Наверное, это и вымотало. Поэтому и рана не заживала. стеригов глухо сообщил я в трубку. На том конце послышался вздох Громова. «Привет, Раф. Привет, Гарик. Рад тебя слышать. И я. Кажется, выволочка будет не такой бурной, как я ожидал». Хотя, может, до него еще не дошла информация о моей поездке в хирургию. Кондратьева не нашли. Я прикрыл глаза и тяжело оперся рукой на перила, свесив голову. Вот и приплыли. Нет, это не стало сюрпризом, но надежда умирает последней. Я знал, что так будет. Он не уйдет, хмуро добавил Громов. Обещаю. Не обещай, раздраженно перебил я. «Мне нужно все, что ты узнал», — холодно потребовал он. «Приезжай, но показания я дать не смогу, Раф. У него свои в министерстве, но я не знаю кто. Ты не довезешь меня даже до следственного, прикопают по ходу». Он помолчал. «Ты уверен, что тебя рассекретили? Я не проверял, и желания нет, но все зависит от интеллектуальных способностей Кондрата. А еще ты же помнишь про его талантливую ведьму? Мне тоже будет сложно забыть. Уверен, её вы тоже не нашли. Сейчас я не понимал, какого чёрта я согласился на это задание. Хотя, наверное, это неправда. Мне хотелось искупить чужую вину, которую чувствовал всю жизнь своей. Только на что я годен после пережитого. Странно, что спал спокойно сегодня, но долго это везение не продлится. Не нашли. Пока что. Я только хмыкнул. «Мне тут донесли хрень какую-то», — слышал Громов, закурил. «Что, мне вчера пулю вытаскивали?» — усмехнулся я. «Ты серьёзно? Пулю? Подожди, найду запись». «Да». «Серафим Стерегов», — задумчиво сообщил он в трубку. «Под своим настоящим именем я соскучился по нему. Вытаскивал пулю в захолустной больничке. Как это развидеть?» «Я не заживал. Тебя подстрелили?» да Чёрт, и... Ну и так вышло. Может, это связано с именем... Погоди, Натальи Игоревны Трифоновой? Она моя соседка по даче. Она повезла меня в хирургию. Громов удручённо вздохнул. И как много это Трифонова теперь о тебе знает? Поинтересовался безжизненно. Я всё уладил. Она не проблема. Уверен? Под мою ответственность. Чёрт, Раф, какую ответственность? Она заявила в полицию, что у тебя пулевое, и что ты, вероятно, нарушил закон. «Уладишь?» — Громов помолчал. «Ты уверен, что не возникнет осложнений?» «Гарик, мне, может, жить осталось последнее лето. да и хоть порадоваться». «Не наэрав, прорвемся. Будешь же жить долго и на благо Отечества». «Ага, как же. Ты ран-то «Затянул», затянул — поморщился я. «А Трифонова это хорошенькая?» «Так точно, начальник. Но не твоего ума дело». — Я тебя понял. Тогда наслаждайся летом, а я прикрою. — Угу. Я только отбил звонок, как на крыльцо выскочила перепуганная мышка. — Раф, ты должен срочно исчезнуть, — запищала она, а я услышал вдалеке шум машины. — Куда я должен исчезнуть? — уперся я. От голода начинало мутить, а уж от кухни меня оторвут сейчас только мертвого. — Ко мне подруга едет. Будет через минуту. Паниковала Наташа, размахивая мобильником и поглядывая на ворота. «Ты мог бы...» «Очевидно, нет. Потому что тут из-за деревьев выскочила белая тачка и резко затормозила у дыры в заборе, напустив клубов пыли. Я философски пожал плечами. Я пошел готовить, а ты встречай подругу». «Да я не смогу ей тебя объяснить!» — взвыла Наташа. «Ну, давай объясню я. Вот еще!» К этому времени хлопнула автомобильная дверь, и у ворот возникла та самая подруга. «Черт!» — ругнулась мышка под нос и направилась к ней. «Я сделаю вам кофе!» — бросил я и зашел в дом.